Когда перед ней остановилась бежевая Ауди, Красовская быстро вскочила в салон и захлопнула дверцу, оставив Геннадия на тротуаре. Женщина вздохнула спокойно только тогда, когда машина высадила ее у подъезда. Выйдя из автомобиля, она заметила под раскидистой сосной серебристый капот машины, показавшийся ей знакомым, но не придала этому значения. В самом деле, разве в их городе «Мало серебристых авто, и разве они не могут стоять в ее дворе?» Одержимое желанием поскорее отсканировать вторую часть пергамента, чтобы отослать профессору, Лариса опрометью бежала по лестнице и у своей двери перевела дух. На площадке было тихо. Когда она открыла дверь, раздался противный звонок стационарного телефона. «Я ничего не боюсь». «Я ничего не боюсь», — прошептала женщина и подняла трубку. Визгливый голос Милены ударил в уши. «Привет, Милочка. Представь себе, я уж соскучилась, хотя я недавно болтала с тобой. У тебя есть какие-нибудь новости? Хотя какие новости за такое короткое время?» Она дышала в трубку, и Красовская стала столько поражаться ее чутью. «У меня хорошие новости, Милена», — сообщила Лариса, скидывая туфлю. «Меня взяли на работу. Пусть находится в поселке, но все равно. Я не буду сидеть дома. Тебя взяли на работу?» В голосе родственницы она не уловила радости. Впрочем, может быть, сестре Стаса было все равно. «Что ж, похвально. И далеко поселок, в котором ты будешь трудиться. Это Терновка», — пояснила Красовская. «Мы часто ездили туда со Стасом. Там очень красиво». «Я, конечно, рада, что ты нашла себе занятие и даже будешь получать деньги. Но...» — Мелена замялась, словно подбирая нужное слово. «Все знают, сколько получают учителя. Копейки». «Я в курсе, сколько давал тебе Стас. Как ты проживешь на эти деньги. Ты привыкла гораздо большим суммам». «А вот это меня совершенно не беспокоит», — беспечно отозвалась Лариса. «Да...» Я привыкла к хорошим вливаниям, но как привыкла, так и отвыкну. Даю тебе слово. Скоро ты меня не узнаешь. Поживем, увидим. Буркну родственница без энтузиазма. Но я бы на твоем месте подстраховалась. Как именно? Поинтересовалась Красовская. Я говорила тебе об этом уже тысячу раз. Но ты не хочешь меня слушать? Милина вздохнула. Почему ты не ищешь исторические ценности, которые были у твоего мужа? Или ты нашла и не хочешь говорить? Почему же? Удивилась Лариса. Это не секрет. Просто ты мне не веришь. Вот и все. Я повторяю, после гибели Стаса все артефакты куда-то исчезли. милена глотнула. Ну ладно. До свидания, дорогая. Не пропадай, пожалуйста. Если будут какие-то новости, сразу проинформируй. «Обязательно!» — пообещала Красовская и с облегчением опустилась на стул. Но едва она успела положить трубку на рычаг, как раздался новый звонок. «Боже, как она мне надоела!» Лариса поднесла трубку к уху, не сомневаясь, что это снова пресловутая родственница, желавшая поскорее получить свои деньги, но кто-то тяжело задышал ей в ухо, и по спине женщины пробежали мурашки. «Кто это?» — выкрикнула она, ожидая долгого сопения с того света, но на ее удивление на том конце откликнулись. «Здравствуйте, Лариса. Я уже звонил вам насчет одного документика, который ваш муж любезно обещал продать мне. Вы должны были перезвонить и сообщить свое решение». Красовская нервно хихикнула. «Разве я не сообщила его сразу? Ни один документ моего мужа не будет продан». На том конце послышалось какое-то астматическое дыхание, и, наконец, собеседник выдавил. «Извините, дорогая, но мне ваше решение кажется поспешным. Я предлагаю вам миллион евро. Согласитесь, это огромные деньги. Если вы думаете, что кто-то предложит больше, то глубоко ошибаетесь. Вы не хотите меня понять», — перебила его Лариса. «Мне не нужны даже десять миллионов евро». Я собираюсь создать музей мужа. Вот почему ни один артефакт из его коллекции не будет продан. И прошу по этому поводу больше мне не звонить. «Постойте, не горячитесь», — остановил ее незнакомец. «У вас есть мой телефон, и я надеюсь на ваше благоразумие». «Мое благоразумие», — подсказало мне трезвое решение, — отозвалась женщина. «А я считаю наоборот», — усмехнулся собеседник. «Вы позвоните мне, я почему-то в этом уверен. Кроме того, я прошу вас, я убедительно настаиваю, будьте осторожны». «Это вы о чём?» — Ларису прошиб холодный пот. «Похоже, этот тип стал угрожать ей. Вы меня запугиваете?» — он расхохотался. «О нет, дорогая, просто имея на руках такие артефакты, всегда нужно быть предельно осторожным». Артефакты, доставшиеся мне от мужа, не стоят таких денег. Лариса решила покончить с этими разговорами раз и навсегда. Этому назойливому господину вовсе незачем знать, что в ее руках драгоценный пергамент. и Я могу доказать вам. Как только музей будет открыт, я приглашу вас полюбоваться тем, что мне удалось разыскать. Собеседник снова засопел. — Вы хитрая женщина, — в его голосе звенел металл. — Но вам меня не провести. — Я прекрасно знаю, чем вы располагаете. — Что ж, — хихикнула Лариса, — хоть кто-то считает меня миллионершей. Она лениво зевнула, всем своим видом показывая, что разговор ей наскучил. И все же давайте прощаться, у меня много дел. — Я говорю вам «до свидания», — прошипел собеседник, и с нетерпением жду вашего звонка. — Не дождетесь. — Не дождетесь. Красовская швырнула трубку на рычаг и встала со стула, разминая затекшие ноги. Она подумала о Стасе и о том, сколько проблем свалилось на нее с его смертью. Слово «смерть» по отношению к мужу уже не казалось нереальным. После разговора с незнакомцем женщина не сомневалась, что это он звонил и астматически дышал в трубку специально, или неумышленно подражая Стасу. «Не дождетесь», — сообщила она своему отражению в зеркале и стукнула кулаком по туалетному столику. Именно в этот момент супруг умер для нее второй раз, и уже окончательно. «Но что же тогда произошло на даче?» — шепнул ей внутренний голос. «Кто там был? А там не было никого», — твердо сказала Лариса — «Удивляясь, как уверенно звучит ее голос, это все расшатанные нервы. И чтобы доказать свою правоту, прежде всего в самой себе, я отправлю электронку Зенину и поеду туда». Немедленные минуты она отсканировала вторую часть пергамента и быстро отправила файл на электронный адрес, указанный профессором. Теперь следовало исполнить еще одну его просьбу – спрятать документ так, чтобы его никто не нашел». Женщина долго думала, куда сунуть артефакт, и, наконец, обнаружила подходящее место. Тщательно завернув пергамент в полиэтилен, она закопала его в земле для суккулентов, которую недавно купила и хранила в надорванном пакете, надеясь летом заняться украшением цветника на даче. Пакет с бесценным материалом занял свое место среди таких же с разной землей для кактусов, для орхидей, Продилов это, женщина достала с полки шкафа покрытую пылью визитную карточку радиотакси и вызвала машину. Автомобиль не заставил себя ждать. Серьезный водитель средних лет в мгновение ока домчал до дачи, попросив шофера подождать неподалеку. За кривыми соснами с длинными желтыми иглами Красовская смело дернула калитку, оказавшуюся запертой. Вытащив из сумочки ключи, Лариса вставила их в замок, и дверь гостеприимно распахнулась. Как и ожидала женщина, никаких признаков пребывания человека здесь не было. Сухая трава клонилась к дорожке, выложенной битым кирпичом. Увершие тюльпаны и нарциссы, как старые солдаты, стояли на грядке, заросшей травой. Не торопясь, женщина пошла к дому. На веранде сто два стола пылились на своих местах, не сдвинутые ни на сантиметр. Входная дверь легко поддалась и впустила хозяйку в холл. Загородный дом встретил ее пылью, серебрившейся в лучах солнца, и паутиной, свитой неутомимым пауком, сразу залепившей нос и рот. чихнув женщина прошествовала на кухню. Тут тоже царил полный порядок. На всякий случай Красовская прикоснулась к чайнику, показавшемуся ей в прошлый раз только закипевшим. Остатки воды в нем пахли тухлятиной. Сю говорил о том, что Стаса здесь не было довольно давно. С облегчением вздохнув, Лариса устала опустилась на стул в прихожей. «Черт возьми! Неужели ей все привиделось?» «Нет-нет, ничего не померещилось. Она ведь не помешанная. Нет-нет». «Здесь что-то не так». Она спустилась в погреб, набрала немного картошки, лука и моркови и, закрыв дом, вышла на улицу. Таксист преданно ждал ее у калитки. «Хорошая воздачка он оценивающий взглянул на крышу дома, блестевшую на солнце. «Мне бы такую». «Что же мешает?» Ларисе меньше всего хотелось разговаривать, особенно с незнакомцем. «На это денежки нужны». Таксист нажал педаль газа. «Да и некому работать. Жена в магазине с утра до ночи пропадает. Приходится пахать две смены, иначе прилично не заработаешь. Я вот таксую, дети-школьники». «Это вы, небось, богатые и свободные?» Он вопросительно посмотрел на Красовскую. «Внешний вид иногда бывает обманчив», усмехнулась женщина. «На данный момент я безработная вдова». еще недавно собиравшись продать дачу, потому что было нечего есть. Таксист плавно вписался в поворот и вырулил на шоссе. «А что изменилось теперь?» «А теперь я учительница в школе», — пояснила она. «Зарплата тоже не зашкаливает, но дачу продавать передумала. Ее очень любил мой муж. Хочется сохранить все в память о нем». «Должно быть, вы были счастливой парой». Таксист доброжелательно улыбнулся. «Да, мы были счастливой парой», — отозвалась Лариса, отвадя глаза. «Мы тоже хорошо живем с супругой», — мужчину потянуло на откровенность. «Только я сомневаюсь, чтобы она так трепетно относилась к моим вещам». Лариса пожала плечами, все познается со временем. «Возможно, вы ошибаетесь». «Кто знает?» — таксист дернул головой. «Вот мы подъезжаем к вашему дому, высадить у подъезда». «Нету магазина». Красовская решила купить конфеты. Она давно не ела сладкое и ужасно по нему соскучилась. Поднимаясь по ступенькам в одноэтажное симпатичное здание, где кроме конфет продавали еще торты и пирожные, Лариса нос к носу столкнулась с Вадимом, мужем Милены. «Лариса, ты ли это?» Он потянулся к ней, чтобы поцеловать в щеку, и она еле сдержала отвращение. Красовская никогда не любила своего родственника, считая его хитрым и неискренним. Ее раздражали слащавые голубые глазки, двойной подбородок и толстые влажные губы, которые он постоянно облизывал. «Не ожидал увидеть тебя здесь», — сообщил Вадим, потирая жирную лысеющую макушку. «Мне что, нельзя сладкое?» Сострела Красовская. Мужчина растерялся. Да нет, я не это хотел сказать. Милена говорила мне, что ты в поисках работы и денег. Это так, подтвердила женщина. Только не совсем. Работу я уже нашла. Значит, деньги у меня будут? Он улыбнулся. Что ж, очень рад. Когда выходишь? Какая зарплата? Выхожу не завтра, а только в августе, ответила Лариса. — Моё место работы — средняя школа в посёлке Терновка. Меня взяли учителем истории, так что зарплата не будет зашкаливать. Но нужно приучиться экономить. — Учителем в школе? — скривился супруг Милены. — Ты ненормальная. — Правда? — она подняла брови. — Почему же? — он замялся, подбирая нужные слова. — Во-первых, ты привыкла к другой жизни. Во-вторых, у тебя куча долгов. И при такой зарплате ты никогда не вернешь деньги кредиторам. «Ну зачем так?» — Красовская продолжала в ироническом тоне. «Насколько я помню, Милена — мой единственный кредитор. Уже с августа я начну возвращать вам долг. Правда, небольшими суммами, но вы подождете, верно?» Вадим отвел глаза в сторону. «Мы не можем ждать до августа. Не можем и не будем». «Но Милена обещала дать мне время. Щеки Ларисы побелели. Такого поворота она не ожидала. Вадим взял ее за руку и отвел в сторону. «Я должен тебе кое-что сказать», — начал он. «Видишь ли, моя жена — добрая женщина. Она готова дать тебе время, но я совсем другое». «Разве муж и жена не одна сатана?» — изумилась Лариса. «Не в этом дело», — Вадим снова посмотрел в сторону. «Ты прекрасно знаешь наши доходы. Мы тоже не миллионеры. Милена дала тебе взаймы из денег, отложенных ею на операцию. У нее больное сердце, и Милена стоит на очереди на шунтирование. Она ничего тебе не сказала, чтобы не огорчать. Все же ты жена ее единственного родного брата. Стас часто помогал ей, и супруга решила сделать кое-что для тебя. Я не возражал». «Мы думали, ты продашь что-нибудь из его коллекции и быстро расплатишься». «Но я ничего не нашла у Стаса», — проговорила Красовская. «По неизвестной мне причине сейф на даче оказался пустым. Я не знаю, где вещи из его коллекции». Вадим заморгал бесцветными ресницами. «Ты это серьезно?» «Серьезнее некуда», — вздохнула женщина. Он потер жирную щеку. «Я тебе не верю». «Этого не может быть!» «Ещё как может!» — буркнула Красовская. «Иначе я бы вам всё вернула. Не люблю ходить в должниках. Тогда продай дачу!» Вдруг взвился он. «Сделай что-нибудь, иначе я подам на тебя в суд». «Сделать что-нибудь?» Лариса наморчила лоб. «Что ж, хорошо!» Она вытащила кошелёк и выгребла все деньги. «Держи! Это всё, что у меня есть. Сегодня я заложила кольцо». — Понимаю, здесь мало и не хватит на операцию, но надо же с чего-то начинать. Она ожидала, что Вадим не возьмет жалкие крохи. Однако ошиблась. Он жадностью схватил купюры и даже не пересчитывая положил в карман. — Ты сама понимаешь, что этого мало? — произнес он более миролюбиво. — Понимаю. Она круто развернулась на каблуках и зашагала к дому. Из-за угла вынырнула знакомая серебристая машина, и Лариса опять не обратила на этот факт никакого внимания. Подходя к подъезду, она быстро взглянула на скамейку, почти скрытую ветвями ивы, и похолодела. Сидя в холодке под деревом, на нее смотрел Стас, одетый в старый серый костюм. Женщина пошатнулась, однако супруг дружеско подмигнул ей, встал кушать. и скрылся в зелени кустов. Красовская не побежала догонять его. Она стояла, как вкопанная, и лишь твердила. «Это нервы. Это мои расшатанные нервы. Этот мужчина похож на Стаса, но не может быть им. Если это он, зачем ему постоянно маячить у меня перед глазами? Чего он добивается? Чего хочет? Неизвестно, сколько времени она простояла бы как памятник». «Если бы не вездесущая соседка с баллонкой какого-то неопределенного цвета». «Ларочка, что вы здесь делаете?» Красовская повернулась к старушке. Ее губы побелели и дрожали. «Вы никого здесь не видели?» Соседка удивленно заморгала. «Здесь? Никого? Мы уже давно гуляем с Тобиком. А вы кого-то видели? Вас кто-то напугал?» «Мне показалось...» Лариса чуть не выдала сокровенную тайну, но, наверное, показалось. Извините, мне пора домой. Она опрометью бросилась по лестнице, быстро открыла входную дверь и, запыхавшись, бежала в темноту прихожей. Прислоняясь к холодной стене, женщина повторяла, что это не Стас. Пусть даже он жив. Он просто не мог сюда прийти. Это расшатанные нервы. Но какая-то сила подтолкнула ее к шкафу, где висела одежда мужа, к которой она не притрагивала со дня похорон. Дернув на себя дверцу, Лариса побледнела. Серый костюм, так любимый Стасом, купленный в дорогом магазине в загранкомандировке, исчез. Красовская, задыхаясь, схватилась за горло. На негнущихся ногах подошла к сумочке, небрежно брошенной на стол в прихожей, и, достав мобильный, лихорадочно набрала Милену. Та откликнулась сразу, словно ожидала ее звонка. «Что случилось, дорогая?» «Милена, Стас жив!» — затараторила Лариса. Родственница нервно задышала в трубку. «Это глупая шутка, милая. Это не шутка, милая!» Гула женщины срывался. «Он несколько раз звонил мне». Потом появился на даче, а сегодня поджидал меня у дома. Родственница крякнула в трубку, а потом обрушила на нее шквал вопросов. Как это звонил? Что говорил? Почему ты мне ничего не сказала? Сейчас он у тебя? Он ничего мне не говорил, — грустно ответила Красовская. Ничего не говорил? — удивилась Милена, немного успокоившись. Как же ты определила, что это он? Может быть... «Кто-то сделал дубликат его симки?» «Он звонил по городскому», — пояснил Лариса. «И ничего не сказал?» — снова спросила Милена. «Ему не обязательно было что-то говорить», — выпалила Лариса. «Ты знаешь, у Стаса аллергия на акацию. Так вот, звонивший дышал как Стас. Я прожила с ним больше десяти лет и не могла ошибиться. Мне звонил мой муж. Ты понимаешь?» допустим Милена говорила с ней ласково, как с больным ребенком. «Допустим, ты меня убедила. Потом вы встретились на даче возле дома, и мой брат не произнес ни слова». Это звучит довольно странно. Лариса всеми силами пыталась убедить родственницу в своей правоте. «Но тем не менее я не сумасшедшая. На даче твой брат сидел на кухне и пил чай. Увидев его, я испугалась и убежала». «Пойми, мы ведь похоронили его». «Понимаю», — рассудительно ответила Милена. «Тебе следовал позвать кого-нибудь, скажем, ту соседку, что носит вам молоко». «Я позвонила Быстрову, и он примчался на дачу», — сказала Красовская. «Да?» — заинтересовалась родственница. «И что же произошло дальше?» «Мы никого не нашли», — призналась Лариса. «Стас ушел до нашего прихода». «Но должны были остаться следы его пребывания», — настаивала Милена. «Скажем, горячая вода в чайнике». «Ты, — сказал он, — пил чай». «Стас все уничтожил». Женщина чувствовала, как нелепо звучали ее объяснения. «Ясно», — Милена растягивала слова. «А сегодня он подкарабливал тебя возле дома». «Твой брат был в сером костюме». — покорно ответила Красовская. — Милена, поверь, я убеждала себя, что все это мне кажется. Но, вернувшись в квартиру, не обнаружила серого костюма. Это ли не доказательство моей правоты? Минуту Милена молчала, прежде чем выдавить из себя несколько слов. — И как ты это объясняешь? — Стас жив, — нервно затараторила Лариса. — По какой-то причине... Он не может объявиться, но постоянно дает нам знать, что в могиле лежит другой человек или гроб пустой. «Милина, нужно собрать документы для эксгумации. Ты слышишь меня, Мила? Ты поможешь мне?»